Никого не видишь? Никого. И ангела? Ангела вижу. И я. Так что с того? Они живут тут. Разве ты не замечал, когда надо куда-то идти, а туда ходить не надо, ты и не идёшь? Значит, ангел тебя сохранил. Тут ведь целая наука, понимаешь? Хочешь видеть — видишь. Не дано? Не видишь. Скажи, как думаешь, сколько ангелов уместится на булавочной головке? Не знаешь? И никто не знает, а я знаю. Во сколько веруешь, столько и уместится. Как в жизни? Захочешь очень сильно жрать, думаешь, подадут? Нет, сам найдешь. Вот я брата очень сильно найти хочу. Найду? Найдешь. Найдешь. Обязательно найдешь Жизнь несправедлива Только когда не веришь А веришь, найдешь Если жив, найдешь Давай слезай, а то черный придет А ты черного ведь О, я брат всяких видел У меня жена была Не знала никогда, сколько батон хлеба стоит Так и померла, не знаю Все думала, 13 копеек, счастливая А потом дочка. Та все знала, даже больше знала. Понравился ей ученик. Да так понравился, что стащила у меня работу по Достоевскому. Лингвистические особенности русского языка и их антропоморфальный смысл в цезурах романа Достоевского «Преступление и наказание». А он защитился, стервец. Теперь просиживает плюшевое кресло. Я ей как же так, дочь? А она мне, папа, Надо быть проще и добрее. Ты все возможные премии получил, А Артему еще жить, Как будто я умер. Под чучелом Набросали всякого мусора, Обломков тары, Пластиковых бутылок, Остов цветного телевизора. Кто-то припёр фанерный щит. Честное слово, как дети, Укоризненно попенял профессор. Пусть. Много они радости видели за последнее время. То-то. У тебя хоть вспомнить есть что. А у них и тогда ничего не было, кроме долга государству и пионерского детства. На первый-второй рассчитайся. Первый шаг вперед и в рай. А каждый второй тоже герой. Первый-второй, первый-второй, первый-второй, заорал Петруччо, и его поддержали остальные. Мусор подожгли, Огонь занялся спора. Кто-то перевернул щит, да выдать огню простор. На обратной стороне идеальными квадратами под пластиковым покрытием обнаружились выцветшие фотографии. Венчала все надпись «Лучшие люди нашего вокзала». Огонь лизал крайних. Боцман смотрел на костер на начинающие чернеть лица, и тут в центре его внимание привлекла фотография железнодорожника в форме, с нашивками и блестящим галуном на рукаве. Ларин Виктор Андреевич, заместитель начальника вокзала, Орден Трудового Красного Знамени. Вавин Алексей Иванович, боцман вглядывался сквозь дым и языки пламени в удивительно знакомые черты лица. Внезапно всплыли все мысли, что будоражили его сегодня. Встреча с Лерри, его слова, да и слова профессора, но главное, в мозгу стали короткими вспышками мелькать без всякого намека на порядок эпизоды его суматошной и безалаберной жизни. Станция перед авианалетом, воинский эшелон, мать, посылающая его за водой в станционное здание. Он вспомнил даже, как их привезли в детский дом в городе Перми, и чужая женщина все пыталась выяснить имя, отчество, фамилию, как звали родителей и где они жили прежде. Вспомнил как, дико заикаясь, последствия контузии, пытался выговорить собственное имя и фамилию. В конце концов записали, как услышали и разобрали «Вавин Алексей». Отчество дали Иванович. Недолго думая, в спешке из-за наплыва детей пришел еще один эшелон.